И тут в памяти возникло другое, неясное, но пугающее воспоминание. Он прибивает Сару к стене в доме Рэйчел в Пласенши, прибивает ее обнаженное тело над кроватью, чтобы предупредить Рэйчел. Он вздрогнул, потом сообразил, что была вовсе не Сара, но какая-то другая женщина, которую он распял на стене. Он не знал даже, как ее зовут, просто незнакомка, немного напомнившая ему. Рэйчел. «Да нет, это просто смешно. Не мог же он убить двух женщин. Он и одну не убивал. Но теперь он вспомнил мусорный контейнер в грязном тупике и еще одну женщину, третью хорошенькую мексиканочку с перерезанным скальпелем горлом, чей труп он запихнул в мусорный контейнер». «Нет». «Бог мой, да что же я с собой натворил?» — изумился он, чувствуя, как горло подступает тошнота. «Я одновременно и исследователь, и испытуемый, творец и творение. И это ошибка, ужасная ошибка. Как я умудрился своими руками сотворить из себя чудовище Франкенштейна?» На один страшный момент в мозгу у него прояснилось... И правда предстала перед ним яркая и черная, как солнечный день в только что вымотом окне. Он яростно затряс головой, делая вид, что хочет прогнать остатки тумана, заволакивающие его мозг, но на самом деле пытаясь избавиться от ненужной и невыносимой ясности. Его травмированный мозг и нестабильное физическое состояние облегчили эту задачу резкого движения головой оказалось достаточно чтобы он снова почувствовал головокружение в глазах появилась муть а память снова затянул черный туман мешая ему думать и приводя в замешательство конечно мертвые женщины просто шутки памяти но конечно разумеется такого не могло быть ведь он не способен на хладнокровное убийство Они также нереальны, как и дядя баре и странные насекомые, которых он иногда, как ему кажется, видит. Вспомни про мышек, про мышек, безумных, кусающихся, сатанелых, мышек. Каких мышек? Какое отношение безумные мышки имеют ко всей этой истории? Забудь о проклятых мышках. Самое главное, не мог он убить человека, не говоря уже о трех. Только не он, не Эрик Либбен. Эти кошмары были просто фантазией его сумеречной взбаломученной памяти, вроде тех призрачных огней, появляющихся неизвестно откуда. а не только результат заколачивания электрических импульсов в пораженной ткани мозга. И они будут преследовать его, пока мозг окончательно не излечится. А пока он не должен о них думать, потому что тогда он начнет сомневаться в себе, в своих ощущениях. А в его нестабильном психическом состоянии сил на сомнения уже не было. Дрожа и обливаясь потом, Эрик открыл дверь, вошел в гараж и зажег свет. Его черный Мерседес 560 стоял там, где он его вчера поставил. Глядя на «Мерседес», он вдруг вспомнил другую машину, более старую, менее элегантную, багажник которой затолкал тело убитой женщины. Нет, снова ложные воспоминания, иллюзия, заблуждение. Он осторожно оперся одной вытянутой рукой о стену и слегка передохнул, собираясь силами и ожидая, чтобы хоть немного прояснилось в голове. Когда он, наконец, поднял взгляд, то не мог вспомнить, зачем приехал в гараж. Однако постепенно им вновь овладевало ощущение, что за ним гонятся, что кто-то пытается до него добраться и что ему следует вооружиться. Его затуманенный мозг не мог подсказать, кто именно его преследует, но Эрик знал, что ему грозит опасность. Он оттолкнулся от стены и прошел мимо машины, подошел к верстаку и полкам с инструментом в переднем углу гаража. Он пожалел, что у него не хватило ума держать в охотничьем домике пистолет. Теперь придется довольствоваться топором, который он снял со стены, заодно порвав паутину, опутавшую рукоятку. Этим топором он рубил дрова для камина. Довольно острый, превосходное оружие. Хоть он и был не способен на хладнокровное убийство, он знал, что может убить, защищаясь. Каждый имеет право защищать сам себя. Самозащита сильно отличается от убийства. Она оправдана. Он поднял топор, проверяя его тяжесть. оправдано На пробу размахнулся топором. Он разрезал воздух со свистом. Оправдана. Не доезжая до Раннинг-Спрингс, приблизительно 9, а до озера Эроу-Хэт 16 миль, Бен съехал на обочину и остановился в живописном месте, где увидел два складных столика и мусорный бак в тени от нескольких огромных колючин сосен. Он выключил мотор и опустил стекло. Здесь в горах было градусов на 40 по фарангейту прохладнее, чем в пустыне откуда они только что приехали, достаточно тепло, но без духоты. Рэйчел понравился легкий освежающий ветерок, который залетел к ним в машину, пахнущий сосной и дикими цветами. Она не спросила Бена, зачем он остановился, потому что догадывалась о причине. Для него жизненно важно, чтобы она поняла, к каким выводам он пришел во Вьетнаме, чтобы не заблуждалась, и знала каким сделала его война, и он боялся, что не сможет изложить все вразумительно, если одновременно ему придется вести машину по извилистой горной дороге. Он рассказал ей про свой второй год войны во Вьетнаме, год, начавшийся с смятением и отчаянием, страшным осознанием того, что война, в которой он участвует, нечиста, как чиста Вторая мировая война, где все моральные аспекты были четко определены. Месяц за месяцем разведывательные операции все глубже затягивали Бена в военную зону. Часто им приходилось пересекать линию фронта, участвовать в партизанских действиях в тылу врага. Их задачей было не только вовлечь противника в бой и уничтожить его, но и постараться завоевать души и сердца мирного населения. Во время этих контактов Бену пришлось наблюдать, каким особо жестоким мерам прибегает противник, и в конце концов он пришел к выводу, что эта грязная война заставляла выбирать между различными степенями аморальности. С одной стороны, было аморально остаться и воевать, неся смерть и разрушение. С другой стороны, было еще более аморально уйти, потому что за падением Южного Вьетнама и Камбоджи неминуемо последуют массовые убийства по политическим мотивам, которые значительно превысят количество павших на поле брани. Голосом, который напомнил Рэйчел, темная исповедальня, где она бывала, стояла на коленях у молодости, Бен сказал, «В каком-то смысле я понял, что как неплохи были мы во Вьетнаме, После нас будет еще хуже. После нас кровавая бойня. Миллионы будут казнены или погибнут в концентрационных лагерях. После нас потоп. Он смотрел не на нее, а сквозь лобовое стекло на поросшее лесом склоны гор сан бернардина Она ждала. Наконец он проговорил. Никаких героев! Мне еще и двадцать один не исполнился, для меня это было сурово, понять, что никакой я не герой, что я просто меньшая из зол. В двадцать один ты, предположительно, должен быть идеалистом, оптимистом и идеалистом. Но я увидел своими собственными глазами, что многое в жизни зависит от этого выбора, от умения выбирать из двух зол «меньшее». Бен набрал полную грудь воздуха и с силой выдохнул, как будто очищаясь от грязи, связанной с разговорами о войне, как будто чистый горный воздух, если вдохнуть его поглубже, сможет стереть старые пятна с его души. Рэйчел молчала, отчасти потому, что хотела дать ему выговориться. Но, кроме того, она была потрясена, узнав, что он был профессиональным солдатом и это вынуждало ее взглянуть на него совершенно другими глазами. Она всегда считала его замечательно простым человеком, обыкновенным торговцем недвижимостью. Сама его обычность привлекала ее. Бог-свидетель с нее охватило многокрасочности и яркости Эрика Либона. Простота Бена умиротворяла. Она означала невозмутимость, спокойствие и надежность. Он казался ей глубоким, прохладным ручьем, медленным, успокаивающим. До сегодняшнего дня пристрастие Бена к игрушечным поездам, старым романам и музыке сороковых только подтверждало ее предположение, что жизнь его была лишена бурных событий. Казалось невероятным, что сложный человек, побитый жизнью, может получать истинное удовольствие от таких простых вещей. От него веяло такой детскостью и чистой невинностью, что трудно было поверить, будто он когда-либо знал разочарование и испытал душевную боль. «Мои приятели погибли», — сказал он. Не все, но чертовски многие из них. Погибли разорванные на куски, подбитые снайперами, подорвавшиеся на противопехотных минах. Некоторых отправили домой калеками с изуродованными телами и лицами, и с вечными шрамами в душе. Слишком большая цена, если не борешься за правое дело, если сражаешься только за меньшее из двух зол. Чертовски большая цена. Но мне казалось, что единственная альтернатива взять и уйти являлась выходом только если закрыть глаза на существование степеней зла, на то, что одно зло больше другого. «И тогда ты вызвался добровольцем на третий срок?» — заключила Рэйчел. «Да, остался, выжил. Не был ни горд, ни счастлив, делал то, что надо было делать. Многие из нас поступили так же, а это было совсем нелегко. И потом...» В тот год мы вывели свои войска, и этого я никогда не смогу ни забыть, ни простить, потому что тем самым они не только бросили вьетнамцев на произвол судьбы, они бросили меня. Я понимал, что поставлено на карту, и все равно готов был идти на жертву. А моя страна, в которую я так верил, заставила меня уйти, позволила большему злу победить, и я должен был вот так запросто плюнуть на всю сложность моральных принципов, после того, как я во всем разобрался, как будто это какая-то грёбаная игра или что-то в этом роде. Рэйчел никогда не слышала такого гнева в его голосе, такой холодной стальной ярости, никогда не думала, что он на нее способен. Он полностью владел собой. Это была спокойная ярость, но оттого еще более пугающая. Он продолжал. Для парнишки двадцати одного года роду было потрясением узнать, что жизнь не даст ему шанса стать настоящим, кристально чистым героем. Но еще страшнее было понять, что его собственная страна может заставить его Поступать неправильно. После нашего ухода Вьетконг и красные кхмеры уничтожили три или четыре миллиона человек во Вьетнаме и Камбодже, а еще полмиллиона погибли, пытаясь убежать морем в утлых жалких маленьких лачонках. И не могу сказать почему, но я в ответе за их смерть, их кровь на моих руках. Я ощущаю их тяжесть. Она иногда так давит, что я не уверен, что смогу долго выдержать. — Ты слишком суров к себе? — Нет, отнюдь нет. — Один человек не может быть в ответе за весь мир, — настаивала она. Но Бен не хотел снимать даже малую талику этой тяжести со своих плеч. — Я думаю, наверное, поэтому я человек, ориентированный на прошлое. Я выяснил, что тот мир, в котором я вынужден жить, сегодняшний мир, и тот, который его сменит, нечисты. И никогда не будут чисты, и у нас нет выбора между белым и черным. А в прошлом есть хоть какая-то иллюзия, что все было совсем иначе. Рэйчел всегда восхищалась присущим ему чувством ответственности и его неизменной честностью, но сейчас поняла, что корни этих черт его лежат куда глубже, чем она думала, может быть, слишком глубоко. Даже такие положительные качества, как чувство ответственности и честность, могут привести к одержимости. Но, бог мой, какой симпатичной одержимости по сравнению с той, что одолевала других ее знакомых. Наконец он поднял голову, встретился с ней взглядом, и она увидела в его глазах глубокую печаль, почти что меланхолию, которую ей не приходилось видеть раньше. Но было там и другое. Особая теплота, нежность и любовь. Прошлой ночью, — сказал он, после того, как мы любили друг друга, я в первый раз после войны понял, что у меня есть выбор, четкий выбор между белым и черным, ничего серого, промежуточного, и для меня в этом выборе — Нечто, нечто вроде спасения, которое я уже отчаялся найти. «Какой выбор?» — спросила она. «Провести с тобою всю свою жизнь». «Или нет?» — ответил он. «Правильный выбор, провести ее с тобой абсолютно правильно, никакой двусмысленности, и разрешить тебе ускользнуть, будет неправильно, совершенно неправильно». В этом я не сомневаюсь. Уже много недель, может быть, месяцев, Рэйчел знала, что любит Бена. Но она старалась держать свои чувства в узде, не говорила о них, не разрешала себе думать об их глубине, о том, чтобы связать себя на долгое время. Все свое детство и юность она чувствовала себя одинокой, нелюбимой, и эти мрачные годы вселили в нее тоску о привязанности. Эта тоска, эта потребность быть желанной и любимой, сделали ее такой легкой добычей для Эрика Либана и привели к столь неудачному браку. Ричард приняла одержимость Эрика молодостью вообще и ее молодостью в частности за любовь, потому что ей безумно хотелось быть любимой. 7 лет ушло на то, чтобы понять и принять печальную правду. К любви эта одержимость не имела никакого отношения. Теперь она была осторожна, боясь снова ошибиться. «Я люблю тебя, Рэйчел!» С бьющимся сердцем, страстно желая, но боясь поверить, что ее может полюбить такой славный и милый человек, как Бен, она попыталась не смотреть на него, потому что чем дольше смотрела, тем больше опасалась потерять контроль над собой и ту прохладноватую отстраненность которая себя вооружила, но не смогла отвести взгляд. Она попыталась не говорить ничего такого, чтобы сделала ее уязвимой, но, испытывая странную смесь страха, радости и возбуждения, все же сказала. «Это то, что я думаю?» «А что ты думаешь? Предложение руки и сердца?» мало подходящее место для предложения, верно? — усмехнулся он. — Верно. И все же, да, это предложение. Хотелось бы, чтобы обстоятельства были более романтическими. Какими же? Шампанским, при свечах, под звуки скрипок. Она улыбнулась. — Знаешь, — проговорил он, — когда Бореско направил на нас револьвер... И когда за нами гнались прошлой ночью по Апалм-каньон-драйв, больше всего меня страшило не то, что меня могут убить, а что меня могут убить до того, как я скажу тебе, как я к тебе отношусь. Вот я тебе и говорю. Я хочу быть с тобой всегда, Рэйчел. Всегда. Слова возникли на ее губах со значительно большей легкостью, чем она считала возможным. «Я хочу провести жизнь с тобой, Бенни!» Он осторожно погладил ее по щеке. Она наклонилась и легко поцеловала его. «Люблю тебя», — тихо произнес он. «Господи, я тебя люблю. Если мы выберемся из этой истории живыми, выйдешь за меня замуж?» «Да», — внезапно ее охватила дрожь. «Но, черт возьми, зачем ты сказал «если»?» «Забудь, что я это сказал». Но она не могла забыть. Какое-то время назад в комнате мотеля в Палм-Спрингс, сразу после того, как они любили друг друга во второй раз, она ощутила предчувствие смерти, потрясшее ее, и заставившее торопиться, как будто некий смертельный груз упадет на них, если они останутся в том же месте на более продолжительное время. Теперь это чувство вернулось. Горный пейзаж, такой свежий и привлекательный, стал казаться ей мрачным и угрожающим, вызывающим дрожь, хотя она и уверяла себя, что это чувство субъективное. Деревья приобрели безобразные очертания, ветки стали казаться тоньше и уродливее, тени сгустились, и потемнели. «Поехали», — поспешно проговорила она. Бен кивнул, явно понимая ее и ощущая ту же перемену в настроении Он завел мотор и выехал на дорогу. Сделав следующий поворот, они увидели надпись «Озеро Эрохет, пятнадцать миль». Эрик осмотрел инструменты в гараже, пытаясь обогатить свой арсенал. ничего подходящего ему на глаза не попалось. Он вернулся в дом, положил топор на кухонный стол и принялся открывать ящики, пока не нашел набор ножей. выбрал два нож для рубки мяса и другой застренным на концелезвием. Имея топоры ножи, он был готов как близкому так к более дальнему бою. Он все еще жалел, что у него нет пистолета, но, по крайней мере, он теперь был вооружен. Если кто-нибудь придет за ним, он сможет постоять за себя. И здорово их покалечит, пока им удастся с ним справиться. Эта мысль принесла ему явное удовольствие и, к его удивлению, вызвала даже усмешку на лице. «Вспомни про мышек, про мышек, кусающихся, безумных мышек!» «Черт!» — он тряхнул головой. «Мышки, мышки маниакальные, царапающиеся, плюющиеся!» Эта надоедливая мысль, как куплет идиотской колыбельной, снова крутилась у него в голове, пугая его. Но когда он попытался на ней сосредоточиться, попытался понять, мысли снова затуманились. И он так и не смог вспомнить, при чем здесь мышки. Мышки, мышки с налитыми кровью глазами, бьющиеся о стенки клетки. Попытка напрячь память, поймать ускользающую мысль и вспомнить, почему так важны эти мышки, привела к тому, что пульсирующая слепящая боль наполнила всю его голову от затылка до висков, обжигая переносицу. Но когда Эрик попытался выбросить мышек из головы и перестать вспоминать, боль только усилилась, напоминая ему молот, ритмично опускающийся где-то за бровями. Он сжал зубы, чтобы легче было терпеть, и весь покрылся потом, и вместе с потом пришел гнев — Сначала не направленный ни на кого конкретно, но так продолжалось недолго. «Рэйчел! — сказал он, сжимая огромный нож. — Рэйчел!»